Отослав робота небрежным движением руки, Глэдди задумчиво осмотрелась. Она взглянула на свою руку, сделавшую жест, словно видела ее впервые. Этой рукой она пожала руки каждому члену экипажа корабля, прежде чем сесть в маленький челнок, который отвез ее и Диджи на Аврору. Она обещала вернуться, и команда разразилась одобрительными возгласами. Анис заорал «Мы не улетим без вас, миледи!» Ей это было очень приятно. Ее роботы служили ей честно, преданно, терпеливо, но никогда так не радовались. «Ну вот вы и дома, Глэдди», — сказал Диджи. «Я в своем доме», — тихо сказала она. «Этот дом стал моим с тех пор, как доктор Фастельф отписал мне его 200 лет назад, но до сих пор кажется мне чужим». «Он чужой для меня», — сказал Диджи. «Мне кажется, что я в нем заблужусь, если останусь один». Он, улыбаясь, оглядел богато украшенную мебель и изысканно декорированные стены. «Вы не будете один», — сказала Глэдия. «С вами будут мои домашние роботы. Они получили подробное распоряжение и сделают все, чтобы вам было удобно». «Они поймут мой поселенческий акцент?» «Если не поймут, то переспросят. А вы должны говорить медленно и жестикулировать. Они приготовят вам еду, покажут, как пользоваться приспособлениями в комнате для гостей. И будут зорко следить, чтобы вы не делали того, что гостю не полагается. Если понадобится, они вас остановят, но вреда не нанесут». Я надеюсь, они не сочтут меня не человеком. Как надзирательница? Нет, это я вам гарантирую. Хотя ваша борода и акцент могут смутить настолько, что их реакция запоздает на одну-две секунды. Я полагаю, что они могут защитить меня от непрошенных гостей? Да, но здесь таких не бывает. Я могу понадобиться совету. В этом случае он пришлет за вами роботов, а мои заставят их уйти. А если их роботы окажутся сильнее ваших? Этого не случится. Жилище неприкосновенно. Продолжайте, Глэдди. Вы хотите сказать, что никто никогда... Никто никогда, быстро повторила она. Вы просто останетесь здесь, и мои роботы позаботятся о вас. Если вы захотите связаться с вашим кораблем, с Беллимиром, даже с Аврарианским советом, роботы точно знают, что надо делать. Вам стоит только поднять палец. Диджи уселся в ближайшее кресло, вытянулся и глубоко вздохнул. «Как мудро, что мы не допускаем роботов в поселенческие миры. Вы знаете, как скоро я обленился бы и избаловался, если бы проводил время в подобном обществе? Самое большее через пять минут. Собственно говоря, я уже избаловался». Он зевнул и потянулся. «Они не обидятся, если я усну?» «Конечно нет. Если вы уснете, они проследят, чтобы в комнате было тихо и темно». «А если вы не вернетесь?» «Почему не вернусь?» «Совет, кажется, очень хотел вас видеть». «Они же не могут задержать меня. Я свободный гражданка Авроры и иду, куда хочу». «Правительство может изобрести непредвиденные случаи, и в этих случаях правила всегда можно нарушить». «Ерунда! Жискар, меня могут задержать там?» «Мадам», — ответил Жискар, — «вас там не задержат. Пусть капитан не беспокоится на этот счет». «Вот видите, Диджи, а ваш предок, когда мы виделись с ним в последний раз, сказал мне, чтобы я всегда верила Жискару». «Прекрасно! Великолепно! Но я приземлился с вами, Глэдия, чтобы убедиться, что получу вас назад. Помните это и скажите об этом вашему доктору Амадира. Если они попробуют задержать вас против вашей воли, тот задержит также и меня, а мой корабль на орбите способен отреагировать на это». «Нет, пожалуйста, не вздумайте делать ничего такого. На Авроле тоже есть корабли, и я уверена, что за вами наблюдают». «Тут есть одно но, Глэдия». Я сильно сомневаюсь, что Аврора хочет развязать войну из-за вас. Но, с другой стороны, Бейли Мир готов к этому. Нет и нет. Я бы не хотела, чтобы ваш мир начал войну из-за меня. Да и зачем ему это? Потому что я была другом вашего предка. Не только. Я думаю, что кто-нибудь верит, что вы были этим другом. Ваша прапрапрабабушка, может быть, но не вы. Даже я не верю, что это были вы. Вы знаете, что это была я. «Умом понимаю, но чувствую, что это невозможно. Это было 200 лет назад», — Глэдди покачала головой. «Ваша точка зрения — точка зрения маложивущего». «Наверное, как у всех нас, но дело не в этом. Вы стали в Бейли-Мире важной персоной из-за речи, которую произнесли. Вы героиня, и все скажут, что вас необходимо представить землянам, и ничто не должно помешать этому». «Представить?» — Глэдди встревожилась. «С полной церемонией?» «С наиполнейшей». Но почему это настолько важно, что можно рискнуть безопасностью планеты? Вряд ли я смогу объяснить это космониту. Земля – особый мир, где человеческие существа стали личностями, где они эволюционировали, развелись и жили в окружении другой жизни. У нас в Бейли-Мире есть деревья, есть насекомые, но на Земле такое изобилие деревьев и насекомых, какого нет ни в одном известном мне мире. Наши миры – имитация, бледная имитация. «Они не существуют и не могут существовать без разума, культуры и духовной силы, которую получают от Земли». «Космониты придерживаются прямо противоположного мнения о Земле. Когда мы упоминаем о ней, что редко делаем, то говорим, что это мир варварский гибнущий». Диджи вспыхнул. «Вот поэтому внешние миры все время слабеют. Как я уже говорил, вы похожи на растения без корней. Да, животных с вырезанным сердцем». «Я предвкушаю то, что увижу на земле. А сейчас мне надо идти. Пожалуйста, чувствуйте здесь себя, как дома, пока я не вернусь». Она направилась было к двери, но остановилась и повернулась. «В этом доме, как, впрочем, везде на Авроре, нет спиртного, табака, алкалоидных стимуляторов и вообще ничего такого». Диджи угрюмо усмехнулся. «Мы, поселенцы, знаем об этом. Вы такие пуритане». «Вовсе не пуритане», – недовольно возразила Гледия. 30 сорок десятилетий надо чем-нибудь оплатить, а это только одна из возможностей. Не думаете ли вы, что такая жизнь нам досталась по волшебству?» «Ладно. Я приналягу на фруктовые соки и оздоравливающие рзац кофе, и от меня будет пахнуть цветами». «Вы обнаружите полный набор всего этого», — холодно сказала Гледия. «А когда вернетесь на корабль, сможете восполнить недостаток того, чего вам сейчас будет не хватать». «Мне будет не хватать только вас, мадам», — серьезно сказал капитан. Гледия невольно улыбнулась. «Вы неисправимый лжец, мой капитан. Я вернусь. Дэниел, Жискар, пошли».